22. Где клоакация? Обед был превосходным. Коннор сидел слева от принцессы. Потоки официантов обтекали гостей бесконечным потоком, принося супы и потом рыбу, бомбейскую утку, пампана, дюжину неизвестных яств, дичь, казана в лебедей, журавлей и множество других. Коннор ел жадно. Он попробовал всё и только в середине обеда заметил испуганные взгляды толпы, потому что практически он был единственным, кто ел. «Каким образом я нарушил правила поведения?» — спросил он принцессу. «Ты должен был есть только те блюда, которые попробовала я», сообщила она холодно. «Но я голоден, а ты практически ничего не ела». Это была правда. Маргарет Урс лишь прикоснулась к салату и затем тянула вино к кубок за кубком. «Мне хотелось бы помучать этих обжор, — сказала она тихим, но хорошо слышным голосом. Они раздражают меня. Тогда для чего было приходить? Каприз». Он хмыкнул, переводя своё внимание на выступающих. Удивительно талантливый жонглёр сменил ловкого фокусника. Женщина низким голосом пела сладкие древние мелодии. Изящная пара танцевала даже на удивительно узком пространстве между столами. Акробат удавалось скручивать своё тело под невероятными углами. Выступающие молча входили и выходили. Ни один всплеск аплодисментов не сопровождал их. Неопытная публика Борн-Конер. Правда? переспросила принцесса. Смотри, следующий номер, как ему показалось, был самым худшим в программе. Отталкивающий вида мужчина с дысперованной обезьянкой, которая что-то тарахтела и гримасничала, и делала жалкую попытку танцевать. Но Маргарет Уорпс подняла свои великолепные руки и аплодировала. Внезапно вокруг разразился гром аплодисментов. Аплодисменты загрохотали в помещении, раздались крики браво, и изумлённый артист застыл посреди бушующей толпы. Вот, его будущее обеспечено, заметила принцесса. Энёрк будет стараться заполучить его и в Чикаго, и в Сингапур, конференция объявил. Гомеро, поэт личностей, появился танколицию ранец в лавровом венке с классической арфой. Он кивнул и улыбнулся. И кто леди и джентльмены это будет? О ком я должен буду спеть? "Её высочество", заревела толпа принцессу Урс. Гамера настроил свою арфу и начал бормотать по типу менестреля. Принцесса имя прилагательное и глагол как передать? Великолепная, превосходная, непревзойдённая. Ничто из этого не может передать живость урского пламени. Наша принцесса Звёзды отказываются загораться, потому что они тускнеют в сравнении с твоими очами. Но если даже и войдут, их не будет видно из-за блеска глаз прекрасной Маргарет. Семь континентов и океаны вращаются по законам небес, что ограничит, упорядочит или усмирит их бег. Язык повторяющий имя Пламя Урпс. Аплодисменты дикие и бурные вторили певцу. Маргарет опустила глаза и улыбнулась. Кто сейчас воспинул Гамера? О ком мне спеть? Неожиданно заговорил Мириме. О Томи Коннери, заключил он. О Томи Коннери древнем. Гамера тронул пальцами свою арфу и запел. Леди и господа, вы делайте мне честь. Давай имя Томаса Коннора. Этот древний возродился словно феникс из своей холодной вечной темницы и снова вернулся в жизнь и влетел как комета из мёртвого прошлого в наш мир. Какой поэт достаточно велик, чтобы воспеть чудесное пробуждение? Пусть золотая наука попытается объяснить это чудо, и попытки ее будут неудачны. И только искусство, воспламененное от небес, может мечтать о том, чтобы сама смерть была побеждена. «Он превратит это в комплимент в мою честь», — прожептала Маргарет Урбс. Поэт личности пел дальше. Год за годом стареют твёрдые мускулы, всё слабее теплеет пришестье искорка жизни, до тех пор, пока принцесса не посмотрит в ту сторону. И чудо, холодная и безжизненная глина, которая не поработает ни время, ни смерть, взорвётся триумфом жизни из могилы. В рёве аплодисментов Коннор сидел, изумлённый описанием произошедшего с ним, откуда Гаммер узнал. Он обратился с вопросом к принцессе. "Я устала от всего этого", сказала она и встала, чтобы уйти. Гости поспешно вскочили за ней следом. Она накинула на плечи плащ и направилась к машине. "Не торопись", приказала она водителю и повернулась к Коннеру. "Но", «Ну пробормотала она, "интересно, этот Гамера он толковый. Ба, цитирует стихи сочиненные заранее. А как же насчёт меня? Разве ты не знаешь, что ты был сенсацией на страницах газет и визоров?" "Дьявол", Коннор был шокирован. "Этот Гамера сказала она раздражённо Когда-то давно я знала Саверна единственного великого поэта Просвещения который наполовину серьёзно наполовину в шутку назвал меня чёрным пламенем Единственный человек за исключением тебя Том Коннор который смел спокойно смотреть мне в лицо И однажды когда он привёл меня в ярость я выгнала его из Урса Урс который он так любил И слишком поздно я обнаружила что его жёстч превращается в любовь ко мне И потому я призвала его назад, когда пришло ему время умирать, и даже Мартин Сейр не смог спасти его. И, умирая, он сказал мне, я могу повторить его слова, «Я отомщу, напомнив тебе, что ты тоже человек, а быть человеком — это значит любить и страдать. Не забывай об этом». Она замолчала. И я не забыла об этом. И это правда, спросил Конор, внезапно пораженный ее невероятным, огненным меняющимся характером. Я позней убедилась, что это правда, пробормотала она и протяжно вздохнула. Я могу убить. Я могу пытать за то страдание, которое ты причинил мне. Она приоткрыла край плаща, показывая следы его пальцев на своей великолепной шее. Я не могу даже перенести саму мысль о насилии по отношению ко мне. А ты совершил надо мной насилие дважды и до сих пор живёшь. В тебе заключено какое-то колдовство, Томми Сконер, какая-то насмешливая древняя сила, которая уже умерла в этом мире. Я никогда никого об этом не просила, но я боюсь тебя, и я молю тебя. Она подалась навстречу ему. Поцелуй меня, прошептала она. Он засмотрелся на небесную красоту её лица и зелёный блеск в её глазах, озадачил его. Холодно он поборол восторг, который словно сеть опутывал его. Это был другой род пытки, который она обещала ему, он был уверен в этом. Я лучше воздержусь, заявил он. Каждый раз, когда я целую тебя, ты смеёшься надо мной. Но сейчас я не буду смеяться. Ты не поймаешь меня снова в ту же ловушку, сказал он. Найди другой способ пытки, которым ты грозила. И когда ты будешь готова убить меня за насилие, которое я совершил над тобой, я умру, смеясь над тобой. Я простила тебя, сказала она тихо. Тогда тебе снова придётся прощать, сказал он насмешливо. Он сжал ее тонкую руку в своей могучей ладони и сдавил ее словно клещами. Ему доставило мрачное удовольствие видеть, как ее лицо исказило гримаса, наблюдать, как лицо ее белеет от боли, которая растет с каждым мгновением. Но, несмотря ни на что, она ни звуком не выказала страдания. Он отпустил ее руку, испуганной своей жестокостью. Хотя это было совсем по-другому, если бы он использовал свою силу против смертной женщины. Маргерэт Упс казалась ему скорее демоном в женском обличье. Но она только мягко сказала: "Я благодарю тебя за это. Это только подтвердило мне то, что я хотел узнать, потому что любой другой на твоём месте был бы мгновенно мёртв. Я люблю тебя, Том". "Пламя", повторил он, и его глаза несколько расширились. "Я не верю тебе. Но ты должен. После всех этих лет я наконец-то уверена, и клянусь тебе, Том, скажи, что ты любишь меня". — Я люблю Эвани. Но, несмотря на его слова, сомнения, постоянно мучающие его снова восстали. Эвани все равно оставалась какой-то чужой. — Ты любишь меня, — проповедовала она. — Я, черное пламя, молю тебя об этом. Скажи это, Том. — Я люблю Эвани. — Тогда ты поцелуешь меня? Он подался к ней. — А почему бы и нет? — сказал он дико. — Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя? — Я люблю Эвани. Он прижал её к себе, и её губы обожгли его губы. Скажи, что ты любишь меня, повторила она дрожащим шёпотом. Скажи. Я люблю, начал он, но машина остановилась перед дворцом. Лакей открыл дверцу. Маргарет Упс смотрела раздражённо, переводя взгляд с лица Конера на молчаливого лакея и обратно. Внезапно она подалась вперёд, и её рот искривился. Я хотела бы, прошептала она дрожа, и желала бы никогда не встречаться с тобой. Она резко ударила его по лицу, выскочила из машины и исхлынула из дворца, полоча за собой свой чёрный плащ. Вернувшись в свою комнату, Кона обнаружил, что находится в растрёпанных чувствах, смущённый, смятенный, расстроенный. "Попался", яростно воскликнул он. "Горе, Боже, что за идиот, какая слабость". Что бы это ни было, это было правдой. Вожторг ослепление. Он не мог не согласиться с фактом, что чёрное пламя выжгло эгони из его сердца. Он яростно выругался и постучался в дверь Эвении. На стук никто не ответил. С долго сдерживаемым вздохом Коннор отошёл от двери Эвении. Отсутствовала она или просто игнорировала, девушка подвела его, а он отчаянно нуждался в ней сейчас. Он хотел погасить огонь чёрного пламени в её холодной простате, убедить себя, что всё, что он сейчас чувствует, безумие, слепое увлечение, всё что угодно, но только не любовь. Он хотел убедиться, что любит именно Эвени и сказать ей об этом. Лучше никогда не выходить из своей подземной темницы, чем жить снова влюблённым в маску красоты, скрывающую под собой дочь сатаны. Он подошёл к окну и посмотрел в сады. Слабый свет из окон дворца заливал их, но он не увидел ни одного признака Эвени. Но, может быть, Эвени была там, где кусты отбрасывали тень на бассейн.